Глава 5. Есть своя прелесть в красивых предметах, в золоте, серебре и прочем. Только взаимная приязнь делает приятным телесное прикосновение. Каждому чувству говорят воспринимаемые им особенности предметов. А в земных почестях в праве распоряжаться и стоять во главе есть своя красота. Она заставляет раба жадно стремиться к свободе. Нельзя, однако, в погоне за всем этим отходить от Тебя, Господи, и удаляться от закона Твоего. Жизнь, которой мы живем, здесь имеет свое очарование. В ней есть некое свое благолепие, соответствующее всей земной красоте. Сладостно-людская дружба, связывающая милыми узами многих в одно. Ради всего этого человек и позволяет себе грешить, и в неумеренной склонности к таким низшим благам покидает лучшие и наивысшие Тебя, Господи Боже наш, правду Твою и закон Твой. В этих низших радостях есть своя услада, но не такая, как в Боге моем, который создал все, ибо в нем наслаждается праведник, и сам он наслаждение для праведных сердцем. Итак, когда спрашивают, по какой причине совершено преступление, то обычно она представляется вероятной только в том случае, если можно обнаружить или стремление достичь какой-либо из тех благ, которые мы назвали низшими, или же страх перед их потерей. Они прекрасны и почётны, хотя по сравнению с высшими, счастливейшими человека, презренные и низменны он убил человека. Почему? Он влюбился в его жену или ему понравилось его имение. Он хотел его ограбить, чтобы на это жить. Он боялся, что тот нанесет ему крупные потери. Он был обижен и горел желанием отомстить. Разве совершил бы человек убийство без причины и из наслаждения самим убийством? Кто этому поверит? Даже для того жестокого безумца, о котором сказано, что он был зол и жесток, просто так себе, без всяких оснований, приведена причина. Рука и душа, они должны становиться вялыми от бездействия. Примечание. Слова Катилины, приведенные в произведении Солюстия «Заговор Кателины», в те времена считался средоточием порока. В чем дело? Почему? чтобы совершая преступления за преступлением, получить по взятии города почести, власть, богатство, чтобы не бояться законов и не жить в затруднительных обстоятельствах, нуждаясь и сознавая свои преступления. Сам Кателина следовательно не любил преступлений своих и во всяком случае совершал их ради чего-то.